Глава 2. Всепресветлейшей, державнейшей, великой государыне императрицы Елизавете Петровне, самодержице Всероссийской, генерала-полицмейстера Татищева, всеподданнейший доклад об учинении по ее указу особой комиссии по делу сыщика, воров и разбойников Ивана Каина, марта 19 дня 1749 года. Это было написано на листе сверху крупно, красиво, с вензелями и росчерками, как полагалось, а пониже слова меленько и просто о винах бывшего при сыскном приказе доносителя вора Ивана Каина. И опять по центру, еще крупней и затейливей, слово «экстракт». Доклад был подробнейший, длинный, на четырех больших листах, пересказывающий сжато всю Иванову службу в сыскном и основные его вины и преступления против закона. А за последние два года даже и перечисление буквально всех больших и малых преступлений с указанием, где в точности это происходило, фамилия потерпевшего, фамилии Ивановых сообщников и сколько денег было украдено или получено, или на какую сумму вещами или ценностями. От трех рублей до двухсот и даже до полутора тысяч стояли суммы и номеров в всем списке было 80. В заключение же доклада Татищев писал уже ныне прибытности моей в Москве. И самое дело открылось, в чем он, Каин, и сам во всех тех своих преступлениях без всякого ему истязания только по одному увещеванию принес повинную и, между прочим, показал, что он то все чинил в надежде на имевшихся в сыскном приказе судей и секретарей и протоколиста, которых он за то, что его остерегали, даривал многократно. В домах у них бывал, и как между приятелей обыкновенно водится. Императрица Елизавета Петровна не любила долгих серьезных заседаний, долгих серьезных говорений. Чтение длинных серьезных бумаг чаще всего обрывала: «Хватит! Какие есть предложения? Я подумаю и решу». Но этот длинный доклад выслушала до конца, ни разу не прервав, Хотя о схваченном Иване Кайне они уже говорили статьищем с месяца назад, и она тогда же подписала указ о создании специальной по нему комиссии. Только нынче, слушая чтение, все сильнее хмурилась, а под конец и длинно вздохнула. Этих продажных судей, секретарей и протоколиста уже взял, проверяю пока». Мог и оболгать ведь. И то, сколько, говоришь, его преступлений всего в списке. Восемьдесят только за последние два года, Ваше Величество. А до этого не воровал, что ли, не грабил? Не может вспомнить с такой же точностью, как эти. Говорит, позабыл и многие фамилии, и чего брал. Потому и не писали. Ужас! В сыскном приказе! Как Кропоткин-то не видел! Года, Ваше Величество, наверное, не больно ты, стар. И, помнится, говаривал даже, что от этого каина большая польза нахваливал, много будто бы злодеев извел. Он и до последнего дня ловил, приводил всякую мелкоту, но не на того напал. Я сразу раскусил, все для отвода глаз делал, только для отвода, а главное в нем. Жало всех московских бед, всех зол он. Вот вырвал его, и увидите, что будет, как поспокойнеет Москва. Крапоткин уже просто не замечал, не видел, кого пригрел. Да и не мог замечать, Ваше Величество, когда этот вор неслыханный ему, князю, какие-то песни распевал. Сам мне сказывал, представляете? И мне сказывал, тоже нахваливал. Говорил, будто бы самых и складывает Ваше Величество, вор и песни Хе -хе. Годы, годы Ты не слушал? Да как можно, матушка Ну да, ты же до пения небольшой охотник А подручников-то у него много Восемь наиближайших уже взял Все же перепроверять приходится Не соврал ли, не навет ли Не клеветали за ради погубления неугодных и невинных? Хитёр, как дьявол. Дни и ночи горбимся. А как же он тогда полную повинную принес по одному увещеванию? Зачем? Без всякой корысти, без хитрого умысла? Не может такого быть, не бывает, не верю. Он умный? Не дурак. Так почему же? Для чего? Может, все же таишь? Была дыба и изтезание? Истины не было. Одни твои увещевания? Одни какие? Татищев хитровато многозначительно заулыбался. Позволю таить, матушка, мой секрет. Моложавый, нахрапистый, жестокий, самоуверенный генерал ⁇ Врал. Не было никаких увещеваний. Иван сам написал на листочках все. Восемьдесят своих последних скрытных дел для себя и отдал те листочки в комиссию, которую возглавлял Татищев. И никто там вместе с Татищевым не понимал, зачем он это сделал, зачем так усугубил и без того великие свои вины. Один лишь... Отставленных отдел. Но все же включенный в эту комиссию князь Крапоткин загадочно прятал в набухших мешках свои глазки и громко сопел, будто что-то понимал, когда они обсуждали это событие. В комиссии писцы только переписали «Ивановы листочки». Но императрица, Татищев сказал, считаю, что такой повинный он чистосердечно изображает полное раскаяние. Все равно ведь мы бы до всего докопались. Все открыли и обличили его. На ваше великое милосердие рассчитывает. Знает, что и за часть подобных злодеяний впереди лишь смерть. На ваше материнское снисхождение уповает не иначе. Я аж его насквозь уже вижу. Зря надеется, покривившись, процедила Елизавета. Жала. Молодец, что вырвал. Хоть поспокойнее станет. Не сомневайтесь. Глава третья. Но через три недели с адмиралтейских парусной и суконной фабрик Бежало сразу около тысячи подневольных парусников и суконщиков, и по Москве поползли слухи, что это Ванька Каин из-за стенка повелел им бежать и устроил все, что нужно, чтобы их не поймали. На ноги была поставлена вся полиция, все воинские части. Усердствовали дни и ночи, но сыскали и посадили лишь пятьдесят девять человек. В Москве начались неслыханно дерзкие разбои, грабежи и воровство. Татищев отрешил отдел всех названных Иваном судей, секретарей и протоколиста — 11 человек. Для Каиновой комиссии на мытном дворе в мытной и хомутной таможнях освободили обширную камеру под сводами, поставив там длинный стол под красным сукном с десятью стульями, соловянными чернильницами, колокольчиком и ножницами. Кропоткина из комиссии вывели, там были теперь камер-коллегии советник Богданов, Емской канцелярии подполковник князь Иван Горчаков, канцелярии конфискации асессор Алексей Еробкин, необретающийся удел коллежский калежский князь Михаил Водвольский, секретарем последствию определен из юстиц коллегии Никита Струков, Да канцеляристов было четыре и восемь копиистов из водчиной, из юстиц коллегии и из судного приказа. Эти помещались по соседству в Подьяческой, тоже со сводами, со своими столами, с глиняными чернильницами, с ящиками для бумаг и счетами. Окна все за железными решетками и с железными ставнями-затворами. Да, пятьдесят солдат было при комиссии для корулов, унтерофицер и обер-офицер. заседали с 10 часов по полуночи ежедневно, включая воскресенье, до полной темноты, а то и ночами. «Спешили». Помимо Каина и причастных к его делам допрашивали и всех схваченных беглых парусников и сукончиков, и всех названных Иваном чиновников Сыскнова, и кое кого еще. Все искали, как они между собой были связаны и связаны ли и поныне. Но про ныне ничего не находили и не находили. А положение в Москве все не улучшалось, а ухудшалось. Никогда столько не бесчинствовали, не грабили и не воровали. Татищев отчитывался перед императрицей уже через каждые три-четыре дня, а она все сильнее распалялась и гневалась. А в гневе была точь в точь, как ее отец. Мало что не стеснялась в выражениях, и багровее надвигалась на пятившегося генерала, Тряся перед его носом сжатыми кулаками, раз даже швырнула в него подвернувшуюся под руку увесистой золотой табакеркой, от которой он еле увернулся. Колекой мог бы сделать, Правда, она быстро отходила, остывала и зла не держала. Иногда в следующий раз даже извинялась, подчеркивая, однако, что это он или она, перед кем извинялась-то, довели ее почти до припадка. Совсем не жалеют свою государыню? Татища уже, в конце концов, сказала, я поняла. Ты хочешь от меня избавиться, Алексей Данилович, не прекращая этот бардак в Москве? Хочешь, чтобы я сбежала в Петербург и не ходила нынче на богомолье к Троице? Сознайся. Хочешь, чтобы оставили тебя в покое? Ваше Величество, помилуйте, я стараюсь из всех сил, но плохо стараюсь. Главного так и не выяснил. Случайно совпал его арест и побег. Или не случайно. Если не случайно, ты понимаешь, чего можно ожидать? Так может, его иссяканул воздух рукой? Или убрать из Москвы? Совсем дурак. А вдруг из-за этого бунт? Может, Кропоткин-то прав, и ты ничего не понимаешь? Ты... «Не понимаешь, генерал! Думай! Еще две недели, ладно, еще месяц! Жду! А дальше пеняй на себя!» Глава четвертая. Лето опять выдалось жаркое, душное, и в камере было прохладно, хорошо. Утром Ивана уводили на мытный, на допрос или на очные ставки, и к полудню, а то и раньше, приводили обратно, и он, войдя в камеру, почти всегда начинал петь. А если вдруг что-нибудь или кто-нибудь мешал дела, или кто-то приходил, обязательно делал это позже. Не громко или в полный голос, немножко или долго, но пел. И пел почти ежедневно, иногда часами. И в приказе, особенно вблизи, все уж ждали, когда. И некоторые сразу шли к егонной камере слушать, особенно в первое время. Большинство вообще впервые услышали его пение. А Подымов еще и дверь иногда распахивал и в камеру людей понемножку пропускал. Когда же Иван сильно расходился, почти во всем приказе становилось слышно, даже чуть и в заднем дворе, но никто из начальства ни разу и не вякнул, не возмутился и не запретил. Сами, притихнув, задумавшись, слушали, и потом, в недоумении, сколько-то не глядели друг на друга. «Раза два и Татищев попал!» когда он пел, правда, был в отдалении и прислушался совершенно равнодушно и ничего не сказал, но тоже не запретил. И все начальство знало, что к нему многие ходят, а жена так не раз и ночевала. А Подымов маялся в такие дни в коридоре. Дважды приходила Федосья в конце измученная, истерзавшая себя раскаянием, сильно похудевшая, поплошавшая, опять плакала и умоляла его сказать комиссии, чтобы вызвали ее, и она покажет, как все по безумству своему бабьему окаянному подстроила вместе с раскольщиками против него, как оплела, пусть казнят ее и Зевакина, и Иванова, а не его. Но Иван убедил ее, что ни за что ей не поверят, скажут, что это теперь между ними сговорено или устроено. Еще горше плакала. Знала начальство, и что носят ему почти каждый день вино, устраиваются даже застолья и играют в карты и зернь, но тоже ничего не запрещало, наоборот, кажется, даже подталкивала, благословляла сержанта Подымова на эти вольности». Иван этим не интересовался. Чаще других бывал, конечно, напеян. Переживал, во все вникал, непрерывно пытался помочь, как в мелочах, так и во всем серьезном. Поразился, не понимая, зачем это Иван вдруг весь открылся. Написал этот свой список из восьмидесяти пунктов. Иван сказал «так надо». И напеин решил, что понял, действительно только так и надо. Ибо следствие обязательно будет проверять, разыскивать каждый пункт, то есть каждое дело, а на это уйдут не месяцы, а годы, а за год или два наверняка найдется та лазейка или щель, через которую можно будет выскользнуть, даже восхитился другом. И в причастности Ивана к тысячному побегу парусников и суконщиков нисколько не сомневался, хотя и не спрашивал его об этом, и тоже восхищался, ибо видел, как все перепугались, включая двор и саму государню, какая пошла везде суетня, лихорадка, разгоны, хватания. Для того, считал Иван, и устроил это, чтобы напугать и показать всем свою силу даже отсюда из-за стенка. И Иван не разубеждал его в его мнении, хотя на самом деле никакого отношения к этому второму большому побегу и к участившимся разбоям, грабежам и всякому такому прочему не имел. Напеин считал, что и все послабления, заточения делаются Ивану из-за боязни, из осторожничанья, из-за стремления, излишне не злить, не ожесточать, потому что еще неизвестно, чем он может ответить на это. Но вот когда Иван начал петь, петь и только петь, Напеян перестал его понимать, так как видел, что все остальное день ото дня занимает его все меньше и меньше, и беспокойство в нем все меньше и меньше. Даже какое-то спокойное довольство появилось в поведении и в облике. Иван перестал бриться и нарядно одеваться. Рубахи носил простонародные синие или зеленые и серый суконный рядовой кафтан. Борода и усы были рыжеватые. Борода еще небольшая, но упружестая, чуть завивающаяся вперед. Зубы в этом густом, рыжеватом, обрамлении сверкали еще ярче, и волосы без парика тоже отросли упружистые в вольный разлет. Совсем иной был Каин в спокойствии, когда не пел, а когда пел прежний, только другой внешностью. После очередного пения Напеин и спросил его как-то, Это тоже так надо? Мне надо. А главное когда? Вот это и есть главное. Посерьезнел Иван, глянул пронзительно-вопросительно. Хочешь, мол, разговора? По забоченным глазам напеяно было ясно. Очень хочет. Ты помнишь, я спрашивал, то ли делаю, затем ли родился? Хорошо помню. Так вот, спрашивать-то спрашивал, а сам считал, да, что считал, уверен был, знал точно, что я силище необыкновенная и вся Москва в моих руках, все ее главное зло, которое я взялся изводить и изводил, ты знаешь как, властвовал, считал себя умнее и хитрее всех». Скольких людей держал на привязи, Какие тенета плел, расставлял. Воображал себя царем Соломоном. Помнишь, игру-то устроил на масленицу. Но не мое это. Не мое. Только здесь это понял. Думал-то много и прежде, А здесь понял. Это надо, но не мое. Скучно стало. Всего достиг. Но внизу. Это низ. Все эти приказы, полиция, суды, ты, я, даже Кропоткин и Татищев, это низ. Его можно, наверное, вычистить почти до дочисто. Но зло у нас течет сверху. Все с самого верху. Все равно опять натечет и все отравит. И опять надо чистить и чистить бесконечно. Вишь, тысяча-то сбежала. Все полагают, это я. А я ни при чем. Да, да, не удивляйся, ни при чем. И это будет бесконечно, ибо начинать чистить надо оттуда. Поднял палец вверх. А это уже не мое, не твое и никаких не приказов. А внизу все делалось как надо, всего достиг и ни о чем не жалею. Но если б даже и не попал сюда, Все равно бы все кончил. Неинтересно, скучно стал, до тошноты. Со мной уже было раз так же сильно. А вообще-то было не раз. И только с песней ничего похожего никогда не было. А лишь наоборот, чем больше пел, тем больше хотелось петь и хочется. В ней ведь своя жизнь, Егор, в песне-то, ни на что не похожая а вместе и как самая-самая настоящая жизнь, какая только и должна быть на земле, которая только и нужна людям».